Правительство Екатерины I принуждено было сознаться, что бедные крестьяне бегают не только от недорода и подушной, но и от несогласий офицеров с земскими управителями и у солдат с мужиками. Но всего тяжелее для населения был сбор подушной при содействии полков. Еще первый указ О переписи 1718 года возложил это дело на одних выборных комиссаров без участия полков но дворяне надумались выбрать их только к 1724 году при своей неодолимой вере в офицера Пётр в 1723 году начертал коротенький указ предписывая опасения чтобы комиссары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 за чужие границы. Эти сановные протесты были стыдливым умолением пилатовых рук. Почему бы не сказать этого при жизни Петра ему в лицо? Едва полки стали размещаться по вечным квартирам, начала обнаруживаться огромная убыль в ревизских душах от усиления смертности и побегов в Казанской губернии, Вскоре после смерти Петра один пехотный полк не досчитался более половины назначенных на его содержание ревизских плательщиков, слишком 13 тысяч душ. Создать победоносную полтавскую армию и под конец превратить ее в 126 разнузданных полицейских команд, разбросанных по 10 губерниям среди запуганного населения, во всем этом... Не узнаёшь преобразователи?